Кейлар и Эрхель «Я отпустил драконов на свой страх и риск. Хотелось напоследок поиздеваться над владыкой Сапфировых, но мне достаточно знать, что Арианна теперь моя, и я неплохо заработаю, отдав её изумрудным, а перед этим хорошенько развлекусь с ней. Девчонка от меня без ума, тем более молодая, привлекательная и невинная». «Драконам невинность без надобности, а меня будет тешить мысль, что первая красавица Тарканов досталась мне». Эта мысль не давала покоя, и хотелось скорее разделаться с делами, но я понимал, что быстро не получится. Поэтому направлялся в коронационный зал. Мы знали, что отец скоро угаснет, и были к этому готовы. Близки мы не были, скорее считались с фактом родства не более. Тем не менее, интересы страны превыше всего, поэтому я велел пропустить делегацию драконов, пока Ирхель надевал корону. Зная брата, могу предположить, что он продолжит предсмертную линию отца, отомстить за смерть Меретель. Но будем справедливы. Я хоть и заступался за нее, но сестра никогда не была кроткой овечкой и всегда стремилась к власти любым путем. Отец верил ей куда больше, чем Ирхелю. И уж тем более мне какие интриги она плела за его спиной, только предстоит выяснить, но ее возможности ограничивались только фантазией. Ты отпустил драконов? громыхнул голос брата. Стоило мне войти в зал, забитый халуями, склонившимися перед новым императором с самыми раболепными выражениями на лицах. Сразу после смерти отца. Совет Семи единогласно передал власть Ирхелю. Бертоломео сделал это из темницы. С ним ведется работа на причастность к заговору против короны. Откровенно говоря, отпуская драконов, я сознательно шел на риск оказаться с ним в соседней камере. Формально это предательство. По факту, я опасался резких действий брата. С него станется приказать мне и императорским гонщим напасть на делегацию. Помимо того, что это верная смерть, мы не уничтожим и половины. Это еще и автоматическое объявление войны. Отпустил. Это была провокация, Ирхель. Ты же понимаешь. Он порывисто встал и властным жестом приказал многочисленным придворным покинуть коронационный зал. Брат быстро вжился в роль императора. На его плечах лежала багровая мантия, на голове церемониальная корона, а в руке меч Архангела как символ союза с жителями верхнего мира и одобрение ими власти на земле. Причудливо изогнутое лезвие едва различимо мерцало голубым светом. Когда пестрая толпа придворных и чиновников вытекла, я подошел ближе, но брат меня осек. На колени перед своим императором прорычал он, направив в мою сторону кончик меча. «Ты и императорские гонщие, кажется, еще не принесли мне клятву верности». Упомянутые уже собирались за моей спиной, заполняя зал. «Скажи, Ирхель, как ты планируешь решить вопрос с драконами?» У брата нервно дернулась губа. Сдвинув брови, он приподнял подбородок и процедил леденящим тоном. Отец погиб. «Сестра убита, а ты женишься на девице из рода Аркхарган. Что ты задумал, Кайлар? Отобрать у меня власть? Я военный, а не политик. И Ариана и Аркан ее исключили из рода. Но я не позволю тебе рисковать жизнью наших подданных из мести. Не смей, Ирхель. Мы должны провести расследование, и если подозрения Сапфировых подтвердятся, то... Последний шанс, Кайлар! перебил брат. На колени перед императором Гардии. Он окинул взглядом императорских гончих, подчиняющихся исключительно сильнейшему, и замер. Часть моих людей на заданиях, но даже семерых хватит, чтобы взять контроль над императорским замком в течение десяти минут, и брат это понимал. Вот значит как. Уже тише произнес он, и кончик меча скрежетнул по мраморному полу. «В такой момент ты не протянешь брату руку помощи?» «В такой момент я хочу помочь брату поступить правильно и действовать разумно. Драконам давно пора показать их место», — вспылил новоиспечённый император. «С каких пор и по какому праву мы будем мириться с убийством членов императорского рода прямо у нас под носом?» Его голос эхом блуждал под сводами коронационного зала, И, признаться, я себе задавал тот же вопрос. Если мы не накажем драконов, другие страны подумают, что мы бесхребетные и безвольные. Они быстро изменят тон диалога на международной арене. С другой стороны, война — не выход. Ирхель, ты политик, а не военный. Но особых знаний не нужно, чтобы понимать. Мы перед драконами, как мыши перед коршунами. Эта месть приведёт к тому, что драконы захватят Гардию, испепелят её, расширят свои территории, а нас поработят». Ирхель лениво рассмеялся, поглядывая на меня, как на идиота. «Быть того не может». «Ты знал?» Смех брата стал громче. Кэллар, тебе когда-нибудь говорили, что ты идиот?» не кстати, вспомнился владыка Сапфировых. «Разумеется, наши воины не способны уничтожить драконов. Я не ребёнок, и прекрасно это понимаю. Но моей замечательной сестрёнке хватило мозгов раздобыть драконьих яиц, из которых выросли прекрасные особи, вставшие на крыло и готовые показать себя во всей красе. Она вынашивала этот план годами, и я закончу её начинание». «С радостью посмотрю, как сапфировая чешуя летит в разные стороны!» Кровожадно прошипел он. «Ты же не отправил птиц в полёт, Ирхель!» Вместо ответа брат разразился новой волной хохота. «Аластан!» Мой заместитель шагнул вперёд. «Возьми троих немедленно! Перехватите гонца! Остановите его!» Тишину ночи разорвали далёкие крики хищников. Я метнулся к окну и, откинув тяжёлую портьеру, с ужасом наблюдал, как в свете луны горят огнём золотистые крылья гром птиц огромной стаи несущихся на гнездо сапфировых драконов. «Аластан, найдите мага, отдавшего приказ, и...» «Не утруждайтесь, его уже убили», — сделанным сочувствием сообщил Ирхель. «Что ты за воин такой, который бежит от войны, брат?» Императорские гончие — оплот Империи. Императорские гончие — один из столпов, на которых жиждется незыблемая власть, дарованная нам, Шейтраским, самими архангелами и исконной магией. Отмени приказ, Эрхель! Даже если тебе и удастся разгромить Сапфировых, в чем я лично сомневаюсь, остальные стаи этого не простят. Гардию уничтожит, безумец! На колени! проревел Ирхель, теряя остатки рассудка. «Вы! Все!» Он уткнул мечом в сторону императорских гончих и обратился к ним. «Каждому, кто не подчинится, я лично отрублю голову». Но Тот момент, когда впервые в жизни я благодарен отцу. Он отправил меня в Академию императорских гончих, полагая, что мне нигде не найдется применения, что я не способен ни на что. Но как оказалось, у меня есть один талант. Я силён и ловок. Императорские гончии подчиняются только сильнейшему, будь то император, сын императора или обычный дворянин. Я победил в схватке с каждым, включая Ирхеля. И что бы ни случилось, ни один из них не пойдёт против меня. «Брат, ты, должно быть, забыл, что императорские гончие подчинены сильнейшему». Он прорычал и, крепче перехватив рукоять меча, скинул мантию. Эрхель, остановись! попросил, подходя к подножию трона. Гончие разошлись, освобождая место для поединка. Откажусь сражаться, они подчинятся императору. Ты ошибаешься! Брат водрузил корону на трон и, размяв шею, сбежал вниз по ступеням. Мы вместе все решим! Отзови гром птиц. Подумаем на холодную голову. Холодную, как у Меретель? Она сотрудничала с драконами. И что из этого вышло? Тебя жизнь ничему не учит. Он замахнулся и широко ударил, позволяя с лёгкостью поднырнуть под его руку и пнуть ногой в спину. Пробежав несколько метров, Ирхель выровнялся и обернулся. «Остановись!» Поднял руки, показывая, что безоружен. Я не стану с тобой драться. Ты проиграешь». Вместо ответа он занёс меч над головой и с криком понёсся на меня. Удар, промах, подсечка, и брат чудом удержался на ногах, выронив оружие. «Я последний раз даю тебе шанс отдуматься, брат, и напоминаю, императорские гонщие подчиняются не императору. Мы гарант безопасности гардии. Если император ставит безопасность под угрозу, «Закон даёт мне право арестовать тебя!» «Паршивец!» — прошипел Ирхель и кинулся на меня с кулаками. Стоит отдать должное, за последние годы он несколько подрос в деле кулачного боя и выдержал целых три удара по морде, но четвёртый — нет. Взлетели вверх ноги императора, и раздался грохот. Ирхель повалился на спину и не поднялся. Гнев — не лучший помощник в бою. Арестовать его. Гончие двинулись вперёд, и я увидел Аркхаргана. Решение пришло спонтанно. Нет, Пресли, останьтесь. Мужчина замер, глядя на меня в недоумении, а я сделал единственное, что мог и должен был в такой ситуации. Опустился на колени перед будущим императором Гардии. Что происходит? не понял он. А вот остальные гончие поняли и приняли мое решение, тоже опускаясь на колено и склоняя головы. «По праву, дарованному мне исконной магией, архангелами и древними законами Гардии, я, наследный принц Гардии, Кейлар Деамарт Надейл Шайтраский, отказываюсь от императорской короны, клянусь служить верно и преданно роду Аркхарган. Клянемся!» Громыхнул за спиной хор императорских гончих. Пресли взволнованно выдохнул. «Ваше Величество, пока созываем совет семи, что прикажете делать с громптицами?» Аркхарган выровнял дыхание, груз ответственности свалился на него неожиданно и, вскинув подбородок, озвучил свое решение.